Это было не несколько изуверов, это была масса, это было большинство, отвергавшее всякую новизну, видевшее в каждом новаторе антихриста. Удайся замысел раскольников, к чему имелось немало шансов по малолетству царей и по разъединенности государственных партий, течение русской общественной жизни, вероятно, надолго получило бы иное направление. Ум правительницы понял значение протестации, и хотя последняя скорее могла бы быть в пользу ее личных, честолюбивых видов, могла бы быть могущественным орудием в ее руках. Она без колебания двинулась навстречу поднявшейся грозе. Только ее энергическим мерам обязана была новая жизнь своей окреплостью, а следовательно и способностью к дальнейшему движению. Усталая и измученная легла Софья Алексеевна в ночь на 6 июля, но зато в полном сознании исполненного долга. Меры, принятые ею, оказались действенными, хотя, тем не менее, протестация не покорилась безмолвно. Выборные стрельцы всеми силами старались в пользу правительницы, но рядовые высказывали явное неудовольствие на них. «Вы выбраны были говорить правду», кричало недовольное большинство, а вы поступили не по правде, вы прельстились водкой до да красным вином. И неудовольствие росло все больше и больше, опасность становилась грозней и грозней. Не раз уж приходили выбранные к правительнице с жалобой и мольбой о помощи против товарищей, грозивших побить их камнями. В Титовой Слободе почти ежедневно слышались крики «Добром не разделаешься, пора опять приниматься за собачьи шкуры!» С другой стороны, и выборные царевны не уставали работать. С каждым днем они привлекали на ее сторону новых сподручников, которые, побывав у нее наверху, и обласканные, возвращались в слободы самыми рьяными агентами. Сторона ее росла, и через несколько дней уже на ее руке было большинство – Оставался один опасный и сильный, по своей искренней фанатической преданности своему делу враг, Никита Пустосвят. Его привлечь было невозможно, ни на подкуп, ни на ласки, ни на какие обещания он поддаться не мог. Как бы ни были ложны и неосновательны его убеждения, но он верил им, они были его плоть и кровь и с ними он мог расстаться только с потерей жизни. И он расстался с ними, только расставшись с жизнью. Двое стрельцов из стремяного полка дали обещание правительнице изловить пустосвято и передать его суду. Изловить было нетрудно. Никита не скрывался, напротив, он ежедневно, то в одной, то в другой слободе, всенародно проповедовал учение. За ним стали следить и подстерегать. Раз уже почти ночью, возвращаясь в слободу титого полка с проповеди в другой отдаленной части города, Никита проходил длинным узким переулком, по бокам которого тянулись нескончаемые заборы. Сосредоточенный, как обыкновенно, Никита не замечал, как почти с самого места проповеди следили за ним двое стрельцов. В середине переулка эти два стрельца быстро кинулись на него и, прежде чем тот заметил опасность, нанесли ему сильный удар в голову. Никита упал без чувств, не издав ни крика, ни стона. Стрельцы, вместе с еще несколькими подоспевшими к ним на помощь, подняли ошеломленного и отнесли на лыка в двор. В этот же вечер схвачены были и другие более выдающиеся из учителей, и приведены на тот же двор, где и были рассажены по разным местам. На рассвете начался суд, и не более как в один час Никита был приговорен к смертной казни, отсечению головы, в случае нераскаяния, и к ссылке в отдаленный монастырь, если б раскаялся в своих преступлениях и всенародно признал заблуждение ереси. Суд и исполнение заняли немного времени. В опровержении общего ропота на медленность и волокиту суда того времени, тем же утром и все еще довольно рано, Никиту вывели на Красную площадь, быстро наполнившуюся толпами народа. Думный диак прочитал указ. «Не сказав ни слова, не выразив ни одной жалобы, ни одной просьбы, осужденный твердыми шагами пошел к приготовленной плахе. «Раскаиваешься ли?» — спросил его думный диак. «Проклинаю антихриста Никона и всех сподвижников его», — сказал твердо и громко Никита, и потом добавил еще громче, обращаясь к народу. «Постойте, братья, за старую веру православную и истинную!» «В последний раз тебя спрашиваю». «Раскаиваешься ли?» — более для соблюдения формальности спросил дьяк. «Умру за истинное древнее благочестие». И, перекрестившись двумя перстами, преступник склонил голову на плаху. Палач, широким кругом махнув секирой, сильным ударом опустил ее на плаху. Отсеченная голова скатилась, и кровь ручьем брызнула на помост». Народ молча разошелся по домам. Из последователей Никиты Чернец Сергий сослан в Ярославль, в Спаский монастырь, другие же разосланы по разным отдаленным местам в заточенье. Вся толпа многочисленных последователей рассеялась в разные стороны.